Глава 3 Как здороваются с батей. Секира Нуки даже в режиме Берсерка мелькала с такой скоростью, что мне не оставалось ничего другого, кроме как постоянно отступать или даже отпрыгивать. Малейшая ошибка, и эта здоровенная хрень меня просто располовинит. Чего уж говорить о контратаке. У меня не было ни единого шанса нанести ответный удар. Впрочем, даже если бы был, не уверен, что этим шансом я бы решил воспользоваться. В конечном счете, я не считаю нуки врагом, и убивать его не хочу. А в нашем поединке малейшая ошибка, малейшая неосмотрительность, и все. Один из двоих становится трупом. Поэтому и приходилось избегать ударов, постоянно отступать. Видимо, нуки это все надоело, или же он понял, что так достать меня не сможет». Его секира, в очередной раз свистнув, вдруг воткнулась в землю, а так как я был весь сосредоточен именно на ней, то умудрился пропустить новую атаку противника. Ноки со всей силы заехал мне в челюсть своим пудовым кулаком. Удар был столь сильный, что я, сделав сальто, распластался на земле. Однако довольно быстро понял свою ошибку, перекатился в сторону и, как мячик, высоко подпрыгнув, снова оказался на ногах. Кулаки Нуки мелькали с не меньшей скоростью, чем его секира, но от них я уворачивался гораздо легче. И более того, умудрялся уже удары парировать, отбивать, пытался контратаковать. Нет, не ударить Нуки, а скорее просто заблокировать его, заломить руку, обездвижить. Я хотел как можно быстрее закончить этот поединок, но при этом так, чтобы Нуки остался жив. Без оружия сразу видно, он мне уступал — но всё же разница в мастерстве была недостаточной для того, чтобы я смог заломить Нуки. Что ж, придётся подождать, пока он устанет. Или допустит ошибку. И я таки дождался. Нуки слишком уж замахнулся, слишком много силы вложил в удар, и его кулак, что, естественно, прошёл мимо, но за счёт инерции вперёд подался и сам Нуки. Именно на этом я его и поймал. Сделал вид, что собираюсь атаковать, заставив закрыться, а сам поднырнул сбоку, перехватил его руку, выкрутил и, используя ее словно рычаг, заставил нуки кувыркнуться и громким хэканьем рухнуть на землю. Я моментально понял, что он покинул режим берсерка и сделал то же самое. Черт, как же тяжело-то, а! Вроде раньше получалось часто использовать навык, и при этом, отключая его, не чувствовал себя как полудухлая лошадь. Чего же мне на этом персе до сих пор так тяжко? Надо вкачать навык на единичку, может, в этом проблема. «Достаточно!» — прохрипел Нуки и поднялся с земли. Он выглядел запыхавшимся, но вовсе не уставшим. «Вот как так? Старый уже пердуна откат с берсеркой его не долбит так сильно, как меня!» «Теперь мы можем поговорить?» — поинтересовался у него Рагнар. Остальные, к слову, пока мы с Нуки бились, просто стояли в стороне, даже не пытаясь вмешаться. Видимо, все уже знали о привычках Нуки и привыкли к ним. «А вот я не знал, что это за приветствие такое!» Остальные вроде как рады мне, и только Нуки пытается ходу ни за что ни про что набить мне рожу. А какого, собственно, хрена? — Не можете, — буркнул Рагнару Нуки и повернулся ко мне. — Идем. — Куда? — Сначала поговорим мы с тобой. — А что, еще не договорили? — Нет. — Секиру тут оставь, — приказным тоном сказал я. Нуки лишь пожал плечами, мол, да без проблем, и тут же двинулся вперед даже не повернув головы, чтобы проверить, иду ли я следом за ним или нет. Что ж, похоже, выбора у меня нет. Пока нуки не даст добро на то, что я прошёл карантин, и со мной можно беседовать, нечего ждать иного. Придётся идти за ним. Надеюсь, в этот раз будет действительно разговор, а не попытка прибить меня, чем попало. Шли мы долго, около часа. нуки молчал, но и я его ни о чём спрашивать не собирался. Мы зашли в лес. Долго врели через него, пока не вышли на небольшую полянку на самом краю, который стоял... Чёрт. Да это ж тот самый дом, в котором мы в своё время впервые и посетили Нуки. Судя по тому, что в доме ничего не изменилось, не улучшилось, эта резиденция на Одларе Нуки вполне устраивала, и ничего менять он не собирался. Всё тот же дом бедного отшельника, живущего собирательством и охотой. Вот вообще не скажешь, что здесь обитает целый Тенн. «Что ж, вполне в его духе». Ноки дошёл до своего дома, тут же принялся разводить костёр. «Помоги», — буркнул он, указав на хворост, лежавший неподалёку. Я притащил целую охапку, и довольно быстро появился огонёк, медленно, но уверенно начавший пожирать тонкие сухие ветки, разрастаться, крепчать. Ноки отправился в дом, вынес куски сырого мяса, нанизал их на палку наподобие шашлыка и поставил свой импровизированный шампур над огнём затем снова отправился в дом вытащил целый бочонок пива хлопнул его на землю рядом с бревном и протянул мне один из двух рогов что нес во второй руке на я принял рог окунул его прямо в бочку в которой нуки попросту проделал рукой дыру в крышке рассказывай приказал нуки усевшись на бревно и что рассказывать поинтересовался я кто ты такой так я ведь уже сказал начал было я но нуки тут же меня перебил «Не ври, ты не Ратор». «С чего ты взял?» — опешил я. «Я долго учил ратура Знаю, как он дерется, знаю, как себя ведет в бою ты, не он». «Я многому научился», — пожал я плечами. «Твои приемы, конечно, полезны, но я теперь знаю новые». Нуки громко фыркнул. «Ну, хватит! Хочешь все как есть — хорошо». Ратор всегда использовал прежде всего грубую силу. Он не старался быть ловким и быстрым, как дядя. Он всегда шел напролом. Этот Рмор был хилым и слабым. Зато компенсировал этот свой недостаток огромной скоростью. Если бы он дожил до сегодня, я не то что попасть по нему, даже схватить бы не успел. «И что?» — не понял я. «Рмор, в конце концов, ошибся». Решил пойти по пути волка, и это дорого ему обошлось. Да, на пути волка ценится не столько сила, сколько хитрость, ловкость, но... Там есть свои недостатки. Эрмор узнал о них и хотел вернуться к тому, кем был раньше. Это сказалось и на его технике боя, и на привычках. Я все еще не понимаю. Жатора учил я. Я знал, на что он способен, мог предугадать любой его ход. Ты... «Дерёшься иначе?» «Я ведь тебе сказал, пришлось учиться новому и...» «Ладно, объясню ещё проще. Ратор учился полагаться исключительно на свою силу. Его умение, его дар построен на этом. Если он попытается драться, скажем, как рмор, используя скорость, а не силу, его дар ослабнет. Будет требовать больше от своего владельца. После любого боя ты будешь слаб и немощен, как это было с тобой, к примеру». «Я не был немощен». «Ты устал», — отмахнулся нуки «Я уже стар, но после боя все, что мне было нужно — восстановить дыхание, а ты устал. Так быть не может. Ты не ратор. Кто ты? И не вздумай мне врать». Вот тут мне было нечего сказать. Я сейчас судорожно перебирал варианты, как же все объяснить нуки Ну, неправду же ему говорить». «Не бойся. Я уже убедился, что ты не драугр, но кто же ты? Ты выглядишь как ратур говоришь, как он, ходишь, как он, но ты не он. Кто же ты тогда?» Я решил наплевать на всё. «Рмор!» нуки уставился на меня таким взглядом, что мне захотелось провалиться под землю. «Этого не может быть. Это невозможно!» Я просто пожал плечами. «Ты знаешь, как дерётся ратор?» «Знаешь, как дерёт сармор. Я сказал тебе, как всё есть. Теперь тебе решать, правда это или нет». Нуки уставился в одну точку и сидел так минут пять. Лишь когда я поднял задницу с бревна, чтобы перевернуть начавшее поджариваться мясо, он очнулся. «Как это произошло?» — спросил, наконец, Нуки. «Что именно?» «Как ты... ожил?» «Просто очнулся на берегу. Совершенно не помня, кто я и где оказался», — ответил я. «Но почему сразу не сказал, что тырмур Или ты этого не помнил тоже?» Я усмехнулся. «Помнил. Но кто бы поверил, скажи я такое». «Я? После того, как ты бы со мной сразился?» «Ну, хорошо. Быть вернувшимся из Вальхаллы в Мидгард тебе не захотелось. Но для чего представлялся Рамом? Почему не появился раньше?» Я покачал головой. «Я ведь уже объяснил». «Помню прошлую жизнь, помню, как глупо попался Раму, но я совершенно ничего не помню о жизни Ратора. Я не знал вообще, что с ним случилось. И более того, осознание того, что я теперь заключён в его теле, пришло лишь после того, как меня по имени назвал Тарир». Нуки молча кивнул, продолжая о чём-то судорожно размышлять. «И что ты собираешься делать?» — поинтересовался Нуки. «В каком смысле?» ну «Ты вернулся надолго или выполнишь то, что тебе уготовили боги, и уйдёшь, оставив тело ратуру «Боги не дали однозначный ответ», — хмыкнул я. «Всё, что я знаю, должен следовать своему пути, а что будет дальше, либо узнаем сами, либо боги явятся и скажут». «Но что-то ж ты собираешься делать?» «Пока я здесь, закончу то, что начал». Нукина хмурился, давая понять, что не понимает меня. «Уничтожу Сигурда и покончу с его конунгством», — пояснил я. «Уничтожу ютландцев, а еще...» Я кровожадно усмехнулся и закончил. «А еще отдам долг раму». Нуки хмыкнул. «Что ж, нисколько не сомневался, что настоящий рмор так бы и сделал». «У тебя все еще есть сомнения в том, что я рассказал тебе правду?» — поинтересовался я. Нуки не спешил с ответом, то ли взвешивая свои слова, то ли прислушиваясь к своим мыслям. «Нет». «Пожалуй, я поверю тебе. Ты действительно можешь быть рмором, вот только...» «Что?» «Ты не в своём теле». «Я заметил», — хмыкнул я. «Я не о том», — поправился Нуке. «Если ты будешь драться так, как дрался со мной, тебя убьют». «Ты ведь не забыл, что у иотландцев есть берсерки?» «Да и у Конунга тоже». «Я уже побеждал других берсерков. Справлюсь с этими». «Не справишься». Если будешь продолжать идти по пути волка, но при этом останешься медведем. Вот тут уже настал мой черёд хмуриться. Поясни. Ратор учился полагаться на силу. Учился использовать её. На скорость он никогда не полагался. Ты же делаешь наоборот. Пытаешься быть ловким и быстрым. При этом начисто игнорируешь тот факт, что тебе это попросту не надо. Как это? — удивился я. Какой смысл уворачиваться от удара, если ты можешь его отбить? Зачем тебе выжидать удобный момент, если ты можешь ударить так, что проломишь и щит, и шлем, и череп врага? Пользуйся всеми преимуществами пути медведя. Это в теле рмора тебе было крайне сложно, ведь рмор был, скажем честно, доходягой, которого мог сбить с ног один не особенно-то и сильный удар. С ратором всё иначе. Я задумался над его словами. А что, в этом есть резон. Ведь действительно, даже по статам я считай в два раза сильнее Эрмора. Ловкость, к слову, вроде такая же, восприятие плюс-минус такое же, но... Но сила и телосложение на нынешнем персонаже в два, а то и в три раза выше, чем на прежнем. Вот и спрашивается, где были мои мозги, когда я преспокойно махал топором и мечом. Ведь чувствовал, что мне так удобно, что я не устаю. Вспомнил, как проводил тренировки когда едва не убил Халта, как был недоволен своей скоростью и пытался ее увеличить. А ведь, между прочим, мой прошлый перс был едва ли двадцатого уровня. Этот же, уже сороковой. И ладно, раньше я этого не знал, но ведь когда предстоял бой с Нуки, уже было известно и кто я есть, и мои статы. Так чего же я пытался играть на скорости, вместо того, чтобы просто врезать Нуки кулаком в лоб? Тут бы и бой закончился, и Нуки бы меня попросту не узнал теперешнего разговора бы не случилось. С другой стороны, сделай я так и не узнал бы, что делал не так. Фактически, если говорить языком геймеров, я на билде танка пытался отыгрывать роль саппорта. Ну, не дурак ли? «Давай сразимся», — выпалил я. Нуки чуть не поперхнулся своим пивом. «Чего?» «Я хочу проверить все то, что ты сказал. Хочу использовать свои сильные стороны». Ха. ну давай». В режим берсерка я нырнул быстро. Был зол сам на себя, плюс хотелось попробовать свои силы в... Э, хм, несколько иной тактике. Как бы быстро я ни был, а всё же чуть отстал от Нуки. Я едва успел вернуться от здоровенного бревна, которым Нуки размахивал не хуже, чем своей секирой. Однако, как только я отскочил в сторону, осознал, что снова делаю неправильно. Поэтому, когда Нуки вновь махнул своей импровизированной дубиной, я не стал уворачиваться, а защитился рукой. Бревно едва только коснулось меня, треснуло. Полетели в разные стороны щепки, но любоваться этим зрелищем Нуке мне не позволил. Моментально накинулся с кулаками. Я было вновь попытался увернуться, но пересилил себя и принялся блокировать удары. Защищаться. В конце концов я осмелел настолько, что перехватил руку Нуке и ударил в ответ. Мой удар нуки пытался отвести, но не успел. Кулак ударил его в грудь, сбив с ног откинув на пару метров от меня, но он быстро вскочил на ноги и вновь бросился на меня. Мы несколько секунд, что для стороннего наблюдателя, будь он здесь, длилось бы всего пару мгновений, обменивались ударами, блокировали их, контратаковали, парировали. В конце концов нуки начал выдыхаться. Если раньше я в основном защищался, крайне редко отвечая сам, то теперь перешел в наступление. Мои удары посыпались один за другим, и нуки полностью ушел в оборону. Более того, начал пятиться, но все же иногда отвечал. Я успевал блокировать его удары, однако чувствовал, что каждый из них был такой силы, будто кувалдой бьют. Он явно сильнее меня, то есть Ратора. Однако сейчас я чувствовал, что мне в режиме берсерка намного комфортнее, легче. Я совершенно не чувствовал усталости. А еще я вдруг осознал. Даже тот факт, что Нуки сильнее меня, не делает его победителем в нашей схватке. Да, он мощнее, но я более живучий, способен выстоять намного дольше его, так что наш спарринг больше походил на соревнования по выносливости, и в нем я точно выигрываю. А еще? Еще я все же быстрее. Я совершенно неожиданно для нуки уже привыкшего, что принимаю все его удары, блокируя их, вдруг поднырнул ему под руку, провел двойку ему по корпусу, А он, не ожидавший, что я увернусь от удара, за счет инерции и чересчур повернувшийся, оказался вовсе ко мне спиной. Я тут же выдал серию ударов. Вновь ловко увернулся от удара, когда нуки повернулся и попытался до меня дотянуться. И тут уже я достал его таки своим левым хуком. нуки медленно, грузно завалился на землю и уже не пытался подняться. Я моментально выскочил из режима берсерка, бросился к нему. Нуки лежал, тяжело дыша и глядя в одну точку. «Вот, блин, я его умудрился оглушить и выбить из боевого режима!» «Эй, Нуки! Эй, эй!» Я похлопал его по щекам, а затем и вовсе плеснул на лицо пива Это несколько привело его в чувство. Он попытался сесть, затряс головой, но было видно, что до конца его так и не отпустило. «Ну, ты как?» — участливо спросил я. «Это было... сильно!» — выдавил он. «Ой, йоту отродье У меня перед глазами всё плывёт, и всюду тёмные пятна!» «Это про ответил я. «Давно у меня такого не было. Разве что в молодости, в драке с сильным противником или с учителем». «Ну, ты в целом как себя чувствуешь?» «Да отойду, думаю». Нуки попытался встать. «Помоги подняться». Я схватил его за руку и потащил вверх. Он несколько секунд стоял, словно на ходулях, покачиваясь и балансируя, чтобы не упасть, затем, наконец, смог распрямиться. «О, вроде лучше», — буркнул он, затем вдохнул полной грудью, даже глаза закрыл, поднял веки и повернулся ко мне. «Ну что, как тебе наш спарринг?» Я открыл было рот, чтобы ответить, но тут до меня дошло, что именно имел в виду Нуки. И я прислушался к своим ощущениям. «Не было никакой усталости. Нет, я немного запыхался, но по сравнению с тем, как я себя чувствовал в прошлые разы после использования навыка. Ноки, наблюдавший за мной, довольно ухмыльнулся». «Намного лучше, да? Так и нужно биться. И да, кстати, сейчас я бы почти поверил, что ты — это действительно ратор». «Почему почти?» — заинтересовался я. «Так ведь всё равно ты смог победить не за счёт силы, а за счёт ловкости». «А как я мог победить за счет силы, если ты сильнее?» «Нет, можно было дождаться, пока ты устанешь, но зачем, если можно просто обмануть тебя и воспользоваться преимуществом?» «Ха! А вот теперь узнаю, рмора-хитреца!» Радостно оскалился нуки